Глава 30. «С министерства звонили», — хмуро произнес Зонов, опуская трубку обратно на телефонный аппарат. «Посмотрел на зама», — буркнул. «Чёртов рассказов! Чёртов Иванов!» Мужчина сидел в своем кабинете, заперевшись вдвоем с замом и предупредив секретаршу, чтобы не смело никого пускать, иначе он там всем пасть порвет. Лидия Дмитриевна только понятливо кивнула, уходя и плотно прикрывая за собой дверь». Директор мог быть спокоен. Мимо нее никакая мышь позорная не проскочит. «И кто звонил?» — поинтересовался уколов. «Второй зам». Заводж присвистнул. Видимо, произошедшее в школе получило слишком большой резонанс, раз информация утекла дальше горомо и дошла аж до столицы. «Свести, не свести», — угрюмо произнес директор, а пистон вставили знатный. «Что мы, понимаешь, не следим за безопасностью учеников». Тут он со всей силы трахнул кулаком по столу, выругался. «Лять!» Уколов покачал головой, сказал с осуждением. «Разве они не понимают, что слетевший с катушек Болдер это тот фактор, который невозможно прогнозировать? Обычно они в состоянии эйфории находятся после прорыв магических способностей и не обращают внимания ни на что вокруг. А Иванов словно даже не заметил обретения сил, словно желание победить Расказово перебило все остальное». «Да не в Иванове дело», — отмахнулся Зонов. «Хотя с ним тоже вопросы. Мне зам десять минут мозг промывал... на тему, как у нас на крыше школы оказались баллоны с взрывоопасным газом, причем там, где любой школьник имел к ним доступ. Долго орал, что это ненормально, и они не должны были там находиться. Обещал устроить через месяц комплексную проверку по пожарной безопасности и действий сотрудников школы по пожарной тревоге. Директор с протяжным вздохом замолчал, надолго уставившись в стену хмурым взглядом, поджав губы, затем вновь посмотрел на зама. Внезапно спросил — «Степан Абрамович, а вот ты помнишь на крыше какие-нибудь баллоны?» «Нет», — покачал тот отрицательно головой, — «сроду не видел». «Я не помню». Отсюда вопрос, как они могли там оказаться. Вновь наступила тишина, которую через пару минут нарушил уже уколов. «Григорий Борисович, а ведь баллоны эти там были со слов одного Рассказова?» Взгляды мужчин пересеклись, и лицо Зонова стало задумчивым. «Их никто больше не видел», — продолжил завуч. А рассказов так скромненько всем рассказывает, что он тут совсем не при делах, и Иванов, мол, сам себя. И тут мне вспомнилась история двухмесячной давности, где он также победил Болдерку непонятным способом. И тоже все подробности известны только с его слов. «Он тогда на бесконтактный бой ссылался», — ответил директор. «А что мешало тогда этим бесконтактным боем победить ему Иванова прямо на ринге или в коридоре? Почему необходимо было уводить на крышу?» — приподнял бровь уколов. «Потому», — медленно произнес директор, «что это был не бесконтактный бой, и только там можно было избежать ненужных свидетелей». И вновь мужчины переглянулись, синхронно замолчав. «Да ну нахрен», — высказал общую мысль Зонов, «чтоб я еще когда ввязался с этим парнем во что-то. А если завтра и он нас так, без свидетелей, неизвестный чем? все, Знать не хочу, чем он их так приложил. И вообще, Степан Абрамович...» «Сделай доброе дело. Предупреди всех, чтобы рассказыва, не трогали. Чтобы ни единого взгляда, жеста, вот чтобы вообще ничего. Пускай как хочет, так и доучивается. Как он там говорил, что он один на льдине? Вот пусть так и будет до конца учебы. я не возражаю». «А что с турниром?» — поинтересовался Завуч. Иванов техническое поражение засчитали, и, Рассказов, третий тур перешел. «Слушай», — невесело хмыкнул директор, «как только узнают, что он вырубил еще одного болдера, А в эти баллоны, я тебя уверяю, не поверит даже первоклашки. То все последующие поединки он выиграет, даже не выходя на ринг. Проще уж сразу ему пояс победителя вручить. «А давай вручим», — внезапно отозвался Уколов. «В основном цели, закладываемые нами, на турнир достигнуты. Ученики взбодрены. Последующие туры большого эффекта уже не дадут». «Ну хорошо», — со вздохом согласился Зонов. «Пометь у себя, вручить рассказову пояс победителя турнира досрочно. Я думаю, возражающих не будет». «Как ты победил его? Но как победил? Расскажи!» — конючила Анюра, все время пытаясь заглянуть мне в глаза. М да, Её единственным минусом было совершенно неуемное любопытство, которое раньше тормозили неуверенность в себе и дистанцирование от других, но со мной она чувствовала себя вполне комфортно и теперь донимала расспросами. «Вот посмотри на Николя», — показал я на флегматично стоявшего неподалеку Эрзилу. «Спокоен, как удав, и ни разу не спросил про мой поединок. Ему вполне хватает знания, что я победил, неважно как». «Между прочим», — добавил я словно невзначай, — «его самого я видел целующимся с аристократкой». «Да?» — девушка тут же повернулась к Валуа, быстро спросила. "Никто она?» Я усмехнулся, проигнорировав укоризненный взгляд своего бодигарда. «В этом сражении каждый сам за себя». Но Анюру оказалось не так легко сбить с толку. Спустя секунду она тряхнула головой и возмущенно посмотрела на меня. «Дрейк, ты ведешь нечестную игру. Ты должен сказать, как победил Такаюки. «Грамотные полководцы», — наставительно поднял я вверх указательный палец, «выигрывают бой еще до его начала. Иванов проиграл уже тогда, когда решил выйти со мной на ринг». «Это почему?» — задумчиво нахмурилась девушка. Николя тоже прислушался. Я это заметил, хоть он и продолжал делать вид, что занят исключительно разглядыванием окрестностей. Удобно усевшись на подоконник в школьном коридоре, где мы разминали ноги после урока, бросил взгляд за окно, где с самого утра моросил мелкий холодный дождь, поежился, а затем, подняв глаза к потолку, глубокомысленно заметил. Это проистекало из его зацикленности на мне и слепой ненависти, которой он позволил застить глаза, потеряв всякую способность логически мыслить. Как опытный ториадор управляет быком, делая свирепое могучее животное всего лишь послушным инструментом, так и я вел Иванова, легко им манипулируя. Я улыбнулся, вспоминая битвы, в которых я управлял войсками, бесчисленные ряды которых устремлялись за горизонт, Сотни миллионов солдат, десятки миллионов убитых с обеих сторон в первом же сражении. И я в золотой броне, подпирая небо огромным 500-метровым великаном, простираю над ними золотую длань, с зажатым в ней двухсотметровым метровым мечом. Впрочем, то, конечно, был не я, а только здоровенный голем-титан, созданный в моих секретных подземных лабораториях. прямо в его голове я организовал себе комфортный апартамент и диван, с которого наблюдал за битвой с высоты птичьего полета время от времени через выведенный наружу рупор подбадривая своих солдат и отдавая команды голему. а победил ты чем вновь нетерпеливо пристукнула к облучком недовольная моим пространным ответом Светлова. Какая-то непонятливая вздохнул я. вон николя уже давно все понял. Я посмотрел на старшеклассника, но тот тоже отрицательно покачал головой. Гад такой. Ответочку мне за аристократку вернул. «Ну хорошо, так и быть. Только вам», — я заговорчески прошептал. «Скажу по секрету, не побеждал я Иванова. Он сам себя победил. Там на крыше баллоны с газом стояли, и тут он со своей аурой. Вот они и жахнули. Его сразу в нокаут и отправило». Тут мимо нас, по стеночке, стараясь быть как можно дальше, проползли две старшеклассницы, стреляя в меня испуганными взглядами. А затем я услышал, как одна другой чуть громче, чем нужно, шепнула. «Это он!» «Говорят, того голом нашли!» «Совсем голым!» «Ой!» Она поняла, что я все слышал, как и ее мигом побледневшая подруга, и обе школьницы сорвались в стремительный бег, стуча каблуками по каменному полу с такой скоростью, что казалось по коридору мчится целый табун четвероногих скакунов. «Дрейк!» — взгляд Анюра стал осуждающим. «Ты его ещё раздел?» «Ага», — кивнул я с кислой миной. «Всегда мечтал узнать, какой длины у него прибор». «Дрейк!» «Ничего впечатляющего!» «Дрейк!» Но тут прозвенел звонок на урок, и мы дружно пошли в класс, оставив головы невпечатляющего Иванова на потом. «Анюра!» — остановил я девушку, стоило нам оказаться на парковке за территорией школы. «А поехали сегодня ко мне. С родителями познакомишься». Может, это знакомство лучше пройдет, чем мое с твоими». «Ну да, с моими вышло как-то не очень», — улыбнулась та. «Может, с твоим получится». Отправив Степана обратно, она села ко мне, и мы с комфортом покатили от школы прочь. Я заметил, как девушка украдкой огладила натуральную перфорированную кожу сиденья, а затем крепко сжала тонкими пальчиками отделанную лакированным деревом ручку двери. Сразу стало видно, что она хоть и храбрится, но все же чувствует себя не в своей тарелке. Я её понимал, простолюдины нечасто попадают в дворянское поместье. Коснувшись подлокотника посередине, я открыл спрятанный за ним мини-бар и, достав пару бокалов, один всучил Анюре Нюре. «Бери, бери», — почти насильно всунул ей в руку. «Точно вижу, что тебе надо выпить». Вытащил следом бутылку шампанского и, хлопнув пробкой, налил треть бокала и ей, и себе. Немного, но расслабиться хватит, тем более девушки, не привыкшие к алкоголю. С минуту помедитировав на шипучую пузырящуюся жидкость, та, наконец, решилась и резко опрокинула шампанское в рот, выпивая залпом. Я только хмыкнул, сам лишь пригубив и посмаковав неплохой дон-периньон, что неизменно сопровождал меня в поездках из школы. Предложил. «Ещё чуть-чуть?» «Давай», — согласно кивнула Анюра, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Только этот пей по чуть-чуть», — предупредил я, снова заполняя бокал на треть. Ехали мы минут сорок, поэтому к моменту, как мы завернули в родные ворота, от былой у моей невесты не осталось и следа, даже глаза заблестели немного, и я ненароком подумал, что слегка переборщил с дозой игристого расслабляющего. Ставил нам ступить на крыльцо, как нам навстречу показалась целая делегация, возглавляемая Эльвирой Рассказывай. Нет, первым шел, конечно, глава семьи, но рулила всем из-за его спины моя маман, в этом не было никаких сомнений. Похоже, Вениамин успел предупредить о нашем приезде заранее. «А вот и наш сын», — с несколько наигранным энтузиазмом пробасил рассказов старшей, то и дело поглядывая на стоявшую за плечом жену. «С возвращением, милый», — проворковала Эльвира, а две мои кузины синхронно отбили поясной поклон и слащаво пропели. «С возвращением, братик, Сама». Затем делегация переключилась на Анюру. «Здравствуй, дорогая невестка», — снова все с той же наигранностью произнес отец. «Здравствуй, девочка», — улыбнулась мама. «Добро пожаловать, избранница братика Самы», — вторили ей близняшки. От такого приветствия Анюра слегка оторопела и зависла, не зная, что ответить. Выручил я, подхватив ее под локоток, произнёс. «И вам здравствуйте, дорогие отец, мама и сестрица Тян. Прошу, позаботьтесь о моей невесте, будто она вам дочь родная, а вам, — я перевел взгляд на кузин, — третья утерянная в младенчестве близняшка». что Хэнека, что Тоши, мгновенно перекосило, а я, довольно сощурившись, повел Анюру в дом, а то я не понимаю, для чего это дешевое театральное представление было устроено. Начальный этап психологической обработки, особенно близняшки. Когда хором пели «Братик Сама», такие лица сделали будто ублажать любимого братика каждую ночь. Стоило нам пройти в столовую, где, как нам сообщили, уже был накрыт скромный ужин, как Светлова только сильнее вцепилась в мою руку и шепотом спросила. «Это что, вас правда так едят?» «Иногда», — дипломатично ответил я, разглядывая разложенные возле каждой тарелки десятки наименований столовых приборов. И вновь в этом всем читалась идея поставить Анюру в неловкое положение, потому что откуда ей знать, что рыбу, к примеру, надо есть второй вилкой слева, и в пару ей брать такую же вилку, лежащую справа, а закуски есть мелкой вилкой, идущей третий по счету от тарелки. И это еще не весь перечень, Там были и салатные, и десертные, и даже шпротные вилки, а еще кокотные, оливковые для морепродуктов. Но самое главное, что на столе были представлены и все блюда для этих вилок, и когда, спрашивается, столько успели. Правда, явно волнуясь в первые минуты, усевшись за стол, Анюра смогла успокоиться, а затем всех удивить, когда после подачи салатов смогла выбрать из перечня правильную вилку и парный нож. Близняшки снова насупились — Слишком сильно в них было предвкушение анюренного позора. Ну а я, хмыкнув, провёл пальцем по приборам, едва касаясь каждого из них, а затем, безошибочно вернувшись к самой первой вилке, с удовольствием сжал ее в кулаке и принялся с аппетитом поглощать все, до чего мог дотянуться, наплевав на этикет. В эту игру, как я уже говорил, можно играть вдвоем. Как я уже говорил, никакие условности не могли встать между мной и едой, Который я продолжал наслаждаться, как и в первый день моего попадания сюда. «Дрейк!» — тут же взвелась маман. «Что ты делаешь так некультурно? Что подумает твоя невеста?» Во-первых, отпив шумом компота, который налил в коньячный бокал, буркнул, покосившись на скромно потупившуюся анюру. Она девушка умная, поэтому что подумает, никогда не скажет. А во-вторых, имидж ничто, голод — все. «Зачем я это делал?» «Наверное, в отместку». Они пытались повлиять на мои планы, я, соответственно, ломал их. Это Этакая автоматическая контрреакция. На этом вроде успокоились, но тут началось другое. Маман усиленно начала подливать спиртное, не мне, понятное дело, манюре. Правда, каждый раз я первым хватал ее бокал и демонстративно вливал в себя. По итогу, уже через час подобного развлечения я был сыт, пьян и склонен повеселиться. Откинувшись на спинку стула, я левую руку положил на стул светловой, правый принялся, держа зубочистку, ковыряться в зубах, на ноги закинул прямо в ботинках на столешницу. «Сын!» — побагровел тут же, рассказывав старший. «А ну живо убрал ноги со стола!» «Не буду», — будничным тоном произнес я, продолжая выколупывать из зубов кусок застрявшего мяса. И вновь я шел по тонкому льду, но это был не просто взбрык молодого тела. О нет, за этим стоял четкий, почти математический расчёт. Ситуацию сейчас нужно было довести до эмоционального взрыва, чтобы поломать окончательно всю выстроенную схему воздействия. Довести до кипения, а затем снять крышку и остудить. И вот тогда с ними можно будет нормально общаться. «Дрейк Рассказов», — загремел побагровевший от гнева Папахин, явственно обдав жаром всех присутствующих. «Или ты немедленно начнешь себя вести, как подобает нас...» Он чуть не оговорился, но вовремя поправился. «Аристократу! Или я вышвырну тебя из-за стола, невзирая на присутствие твоей невесты?» «А мне вручили пояс победителя школьного турнира», — лениво заметил я, совершенно не впечатлённый отцовским гневом. «Да я тебя...» «Что?» Осмыслив услышанное, рассказов старший, удивленно взглянул на жену, а затем снова на меня. Что ты сказал? Говорю же, я теперь чемпион школы, пояснил я. Поезд в пакете в прихожей лежит. Вручили сегодня? Совсем забыл сообщить. В пакете, в прихожей? Брови Эльвира взлетели вверх, а затем во взгляде повеяла укоризны. Сын, такое известие! И ты сообщаешь его только сейчас? Ну-ка, девочки! посмотрела она на близняшек. Быстро принесите нам трофей вашего брата! метнувшись к кабанчиками, те притащили широкий, с металлической бляхой посередине пояс и передали маман. Приняв тот, она любовно оглядела награду, а затем, повернувшись к отцу, с какой-то нежностью и теплотой произнесла Второй чемпион. Это да, надулся от важности Ричард. Сыновья у нас что надо. Оба чемпионы, все в меня. Конфликт был мигом забыт, как и попытки манипулирования, и вот уже за столом воцарилась атмосфера всеобщей любви и взаимопонимания. Всегда бы так. «Слушайте», — внезапно произнесла Эльвира, глядя на задумчиво жующую Анюру, тоже, наконец, расслабившуюся и, как и я, отдавшуюся гастрономическому самоудовлетворению. «А почему бы нам не познакомиться с Анюриными родителями?» Светлова тут же подавилась, и мне пришлось несколько раз треснуть ее ладонью промеж лопаток, пока злосчастный кусок мяса, наконец, не вылетел. «А почему бы и нет?» — легкомысленно махнул я рукой. «Только давайте где-нибудь на нейтральной территории. Я не считал эту встречу какой-то важной или особенной. Ну что может такого там произойти?» «О, как я ошибался!»